«Но в лоте нет бильярда», — сказал Марк. «Ближайший в Гейтсфолле, Разве он может прятаться там?» «Нет», — сказал Джимми, — «уверен, что нет. Но у некоторых могли быть бильярдные столы дома». «Наверное, да. Я еще что-то припоминаю», — сказал Джимми. Он закрыл глаза и прикрыл их руками. Было что-то еще, что ассоциировалось у него в сознании с пластмассой. Что же это? Пластмассовые игрушки, пластмассовые посуды для пикников, пластмассовые коврики. Внезапно перед ним явственно пристала картина бильярдного стола, закрытого пластмассовым ковриком в сочетании с голосом, произносящим. Надо бы продать его, пока он не заплесневел. — Эд Крейг говорит, что он может, но это же Ральфа! Он открыл глаза. «Я знаю», — сказал он, — «знаю, где Барлоу! Он в подвале в пансионе Евы Миллер. И это было так. Теперь он знал, он чувствовал это». Глаза Марка ярко сверкнули. «Так поехали туда!» «Погоди!» Он подошел к телефону. Нашел в книге номер Евы и медленно набрал. Ответа не было. 10 гудков, 11, 12. Он положил трубку испуганный. У Евы было по меньшей мере 10 жильцов, многие из них старики. В доме всегда кто-нибудь оставался. Он посмотрел на часы. Было четверть четвертого, и время шло. Поехали, сказал он. А, Бен? Джейми сказал мрачно. Позвонить мы не можем. — В твоем доме не работает телефон. Если мы поедем сейчас к Еле, у нас еще останется время уехать, если мы ошиблись. Если же мы правы, то мы вернемся, захватим Дэна и покончим со всем этим. — Дайте мне только надеть рубашку, — сказал Марк и побежал в ванну.